«Взять их!» – коротко махнул он своим разбойником, отступая за спины ощерившейся железом шайки. Но тот, что произошло потом, сковал атамана не хуже парализующего заклинания. Парень-эльф радостно ощерился, демонстрируя всем желающим устрашающий набор клыков. Какой там длинноухий! У них ничего подобного нет! Пока бывший каторжник пытался справиться с оторопью, Эльф не эльф атаковал. Полыхнули зеленым огнем и глаза. Над дорогой повисло нечеловеческое рычание. Единорог скакнул вперед, впившись длинными зубами в одного разбойника и рогом пронзая другого. Садник соскользнул со спины зверя, отвел руку, и в ней из ниоткуда появилась черная полоса меча, сверкнувшая изумрудными рунами. Это было последним, что смог разглядеть фатажник. После наступила непроглядная тьма. Шоксаэр рассеянно следил за намеченной в жертву троицей. Была б его воля, дал бы им пройти. Просто потому, что эльфы, хоть и светлые, но не идиоты. И путешествовать по опасным местам всего лишь втроём не станут. Значит, или они что-то имеют в рукаве, или... В любом случае, связываться не стоило. Добыча не оправдывала затраченных усилий. Нападать же только ради желания убить. Он темный, а не эта каторжная падаль. Потому, когда атаман отдал приказ, воин задержался, что и сохранило ему жизнь, как и его людям. Те, кто находились на дороге, померили практически мгновенно. Стоявшие впереди от мечей и ярости животного. А вот прикрывавшим отход досталось пульсирующее облако темной магии, после которого ветерок вырашивал над дорогой, только пепел. А разглядев парные клинки в руках этого странного не эльфа Шоксаэр ощутил самый настоящий ужас. А потому его команда вышла отличной от первоначальной. Ложись, Туэрэ, откуда тут взялся темный, да еще и такой силы. Над лесом разнесся тихий рык вой, Сердце воина пропустило удар и далее уже заработало в бешеном темпе. Какой к Мархангам эльф? Если это светлый, тогда он прислужник Доргия. Разве ж ему неведом боевой вопль старшей знати. Другой так до самых печенок и костей не пробирает. Только бы пронесло. Только бы этого парня не потянуло искать всех обидчиков. Над дорогой повисла тишина, через мгновение разорванная гневным. «Ди, ты что натворил?» «Если вспомнить всех путников, то это должна быть эльфийка». «Я защищал свою жизнь и честь!» Прозвучало звонко, мелодично, но все еще с низкими вибрациями. Парень зол, еще не успокоился. «Да, это теперь называется защищал? Что же будет, когда ты нападешь?» Похоже, у девушки шок. «Лин, этот разбойник того не стоил, не надо. А вот это уже третий» рыжий который. Кроме того, таких высказываний свой адрес я не потерплю. Мелодично звякнула. Рычание уже потухло, оставив еле слышные отголоски. Темный успокаивался. «Ди!» Еще одна попытка переубедить. «Не стоит, девочка, ты не знаешь, что тебя ждало». «Лин, я тебе потом все объясню, хорошо?» Опять третий. Судя по тембру, к он неровно дышит. «А мне?» звонком голосе прорезалось любопытство. Можно перевести дух. Все забыто или прощено. Во всяком случае, смерть откладывается. А ты еще маленький. Шаксайр даже клинок не побоялся бы поставить об заклад. Рыжий еще язык показал. А сам? Парни, нам пора. Надо будет страже рассказать. Сказано рассудительно и требовательно. Да, эльфийка времени не тратит. По дороге гулко застучали копыта уходящих лошадей, а в тишине легким ветерком прошелестело. «Я надеюсь, ты все понял». Лес затих. Для верности, подождав еще немного, остатки банды выбрались из зарослей, и глазам предстало довольно страшное зрелище. Все, кто стоял рядом с атаманом, были убиты. Или мечом, или носили следы клыков и когтей. Отстоявшего дальше по дороге отряда не осталось даже воспоминаний. Да и все охотники, до да легкой наживы, настороженно выглянувшие из кустов, приказали долго жить. «Во имя Доргия! Что это было?» – тихо прошептал кто-то рядом, делая судорожные глотательные движения. «Не что, а кто?» – отстраненно произнес Шаксайер. Последние слова явно предназначались ему и содержали в себе четкое требование убираться куда подальше, пока еще есть возможность. «И кто же?» – разбойники смотрели с откровенным испугом. В их мозгах срочно перетряхивались все представления об бельфах и прочих расах. Представитель старшей темной знати в гневе. Воин запрокинул голову, втягивая острый, режущий запах недавно обживавшей мании. Не в слишком сильном гневе. Скорее, в раздражении. Переувеличил, конечно. Мальчишка бушевал так. Ну, пусть это послужит уроком. Если это не сильно, то... Глаза спрашивавшего приняли форму правильного круга. И в них гигантской волной поднялся панический ужас. Вот поэтому нам нужно как можно быстрее покинуть синий гостеприимные места. чего то Шаксайра потянула на высокопорный слог словно он обращался к этому вышеупомянутому представителю. Вопроса, почему темный выглядит как очень молодой эльф, никто не задавал. Для разбойников все было понятно – морок. Воину уже это было неинтересно. Он давно понял, что есть знания, которые существенно укорачивают жизнь. А Шаксайр собирался жить долго и счастливо, несмотря ни на что. Поэтому ломать голову над очередной загадкой – Кватажники молча собрали все оружие, которое смогли унести, ценности, провизию и отправились в Карагнат. Там всегда был спрос на наемников, за отряд которых они собирались себя выдавать. Пользоваться оружием более-менее умели все, так что у них был реальный шанс получить выгодный контракт и вообще забыть об этом столкновении. После встречи на дороге настроение стремительно скакнуло вверх раскрасив окружающий пейзаж во все цвета радуги. Я не чувствовал себя виноватым ни в чем. Все-таки о светлых землях хоть немного, но читал. В частности, то, что означало отсутствие носа у нашего таможенника. И Шема так просто не напугать. А если даже он так сбледнул с лица, то дело действительно было туго. Если честно, я думал, что в бою как раз и сменю постась. Надежда на это робким ростком пробивала в душе. Но даже отсутствие подтверждения не смогло испортить мне настроение. Копившееся со времени пересечения хребта раздражения, наконец, выплеснулось, оставив после себя умиротворение и счастливую улыбку от уха до уха. И пусть эльфийка дуется, пусть дорога навевает только скуку, начхать – жизнь прекрасна. Окружающий лес постепенно редел, становился чахлом и заморенным пока плавно не перетек в равнину. Забравшись на холм, словно крепостной вал, пересекавший ландшафт, мы со смешанными чувствами уставились на волнистое пространство серо-черно-желтого цвета. Стальная пустыня. Надо же! Дорога, или вернее тропа, по которой мы следовали, вильнув в бок, огибая опасный участок. Эх, сейчас бы припустить галопом, да так, чтобы ветер в ушах выл не смолкая. Я покосился на спутников. Они спешились и стали готовиться к преодолению препятствия так тщательно, что это все могло затянуться на день, если не больше. Даже Таша уже обмотали тканью. Дитя, совершенно спокойно перенесшее недавнюю встречу с разбойниками, недовольно мотала головой и скалило небольшие острые клыки, отливающие серебром. «Ох, я ж тут с ума сойду!» Хотя солнце уже клонилось к закату, насколько я помню, все пустыни рекомендуется преодолевать как раз ночью, чтобы дневное светило не докучало. Трим танцевал на месте, грозно всхрапывая и мотая головой. Ему тоже хотелось сорваться в голову, чувствуя, как все мускулы работают в полную силу. Но если не взять дело в свои руки… Так, кажется, я брал из дома книжку с заклинаниями, такой без обложки. И в ней, по-моему, еще было что-то про песок. Ага, заклинание называлось «воздушный доспех» и представляло собой защиту от мелких предметов. Отмечая, оно не защитит, а вот смягчить удар арбалетного болта или стрелы ему вполне по силам. Думаю, если его немножко усилить, то и песок ему тоже будет по плечу. Но тогда придется неотлучно находиться рядом. Хм, выход? Есть! Не зря же я запасался артефактами. Короткое движение рукой и в ладони зажаты два накопителя, заряженные, под завязку. На день хватит, а там подпитаю. Еще раз полюбовавшись на спутников, пеленавших себя наподобие младенцев, я сообщил. Эй, ребята, у меня есть предложение получше. Не идти туда совсем? Прищурился в ответ рыжий. Ха, сейчас, не дождетесь. «Что ты предлагаешь?» – рассудительно вступила в разговор Айлин. «Воспользоваться заглянанием и амулетами. Я продемонстрировал свой улов». «Хм...» – дружно протянули мои приятели, но все же взяли амулеты и надели на шею. «И что теперь?» «Теперь не вам, не лошадям. Песок страшен. Не будет. поехали Последнее предложение получилось на редкость просительным. «Ты куда-то торопишься?» – ехидно поинтересовал соборотень. «Нет, просто до ужаса хочу поноситься галопом по дюнам», – очень серьезно ответил я. Шам поперхнулся в своей иронией и вопросительно посмотрел на эльфийку. Страж прислушалась, да я и не стал скрывать своего состояния. «Езжай, потом найдешь, ведь сумеешь?» – просто улыбнулась она. «Конечно», – следилка легла на оборотня, как будто с ним и родилась. Уже почти задремавший этаж, заранее обмотанный кучей тряпок, хотя, по-моему, демоненку это особо не нужно, сдрогнул, замотал головой, протягивая ко мне ручки. «И я! И я! Я тоже хочу!» «Ну, вот что с ним делать, а?» Поймав кивок Айлиниэль, я подхватил мальчишку на руки. Трим встал на дыбы, пронзительно заржал-зарычал и с места в карьер понесся в пустыню. «Эх, полетаем!» вступление третье, не особо длинное. Глерм лдр де Арр медленно, почти любовно выводил тонкую вязь рун на белоснежном листе бумаги. Еще одна строчка, короткий завиток, пара резких черточек, изменяющих значение словно противоположное, и письмо почти готово. Почти, потому что осталось писать самое важное. Как зовут жену этого Гойра? Император запнулся от этого эльфа, зитька недорезанного. Можно ожидать чего угодно, даже незнания таких простых вещей. Очевидных, но от этого не менее важных. Влариэль, мучающийся последние несколько часов жуткой головной болью, страдальчески закусил губу, припоминая. Наира, наэта, наина, марго как же там? О, вспомнил. На Эва. Император посмотрел через плечо, смерив эльфа долгим скептическим взглядом. С каждым новым днем он все сильнее сомневался, что стоило предлагать этому остроухому вступать в брак с Рыниной. И, старательно копируя размашистый почерк темного властелина, с какого-то старого полуистлевшего письма вписал в текст имя жены Гойра. «А теперь, мой милый зять, На последних словах лицо Галерма исказила неприятная ухмылка. «Отправляйся в Кардмор и оставь письмо там, где его обязательно сможет найти вернувшийся из похода к затерянному храму начальник личной гвардии Темного Властелина». За спиной императора Благоземья раздался глухой стук. Эльфу, узнавшему, куда ему предстоит отправиться, стало дурно. В следующие 15 минут Галерм Элдар, тихо ругаясь, потратил на то, чтобы привести его в чувства.